Глава д в е а д ц Едва только Морозова смежила веки, пиликнул телефон. Она уже сто раз пожалела, что установила себе мессенджер. Пользы, конечно, много, особенно если группе нужно что-то сообщить. Однако же и вот такое постоянное пиликанье по делу и б е з тоже раздражает. На групповой беседе она вроде бы сняла сигнал оповещения. Но мало ли кто мог написать. Возможно, просто с Международным женским днём кто-то хочет поздравить. Но это всё Дарья решает выяснить завтра. А сейчас надо спать. Слишком уж много нервов, много шампанского и много сазонова. Но через пару минут телефон взрывается громкой мелодией, заставляя Морозову со стоном оторвать голову от подушки. «Наташа Люблянская», высвечивается на экране. «Нет уж, это надолго», — бормочет Дарья Андреевна себе под нос и нажимает кнопку сброса. «Завтра». но телефон снова начинает оповещать, что Наташа Люблянская так просто не отступится. «Алло!» «Сонно, даже более сонно, чем есть на самом деле», — говорит Морозова. Может, услышав её на треснутый голос, лучшая подруга по универу быстро отстанет? Хотя Морозова понимала, что это не про Люблянскую. «Привет, зануда! Чем занята?» «Сама зануда». Дарья откидывается на подушке, как ни крути, но голос Наташи она слышать рада. «Я сплю». «И чё?» «Завтра потрещим. Не получится завтра? Ты же не читаешь сообщений, Морозова? Приходится лично информацию доносить. Дверь давай, открывай!» Сон как рукой сняла, и Морозова резко села на кровати. «Какую ещё дверь, Наташ?» «Какую-какую? В квартиру в своём задрепезном городишке!» «Я припёрлась и уже минут пять стучу!» Морозова вскочила с кровати и зашагала вперёд-назад, пребывая в шоке. «Наташа, я там сейчас не живу!» «Живо, вали оттуда! Я сейчас за тобой такси пришлю!» «Чёрт бы тебя побрал, Наташка!» «Не зря говорят, что нежеланный гость хуже татарина!» «Как же не хотелось объяснять всю эту ситуацию, да ещё и приводить подругу в чужую квартиру!» «Но о деваться некуда. Ехать Наташке до дома километров шестьдесят. Она же в дальнем районе у б ы л ц е н т р а живёт. А сейчас уже около семи вечера. Последний рейсовый ушёл. Да и неудобно как-то». Морозова вызвала такси, объяснив водителю, где забрать пассажирку и по какому адресу п р и в е с т и И уже через двадцать минут Люблянская повисла на шее у Дарья. «Как же я соскучилась, зануда!» «Сама зануда! Хватит уже меня так называть!» Поджала губы Морозова, но потом от всей души улыбнулась. «Чего уж там, она и правда соскучилась по своей лучшей подруге времен универа. Они вместе пять лет в одной комнате в общаге прожили». Поверяют друг другу самое сокровенное. Поддерживали в трудностях, вместе веселились. Только вот в последний год стали редко видеться. «А разве нет? На тебе же в семь вечера, 8 м марта, вязаные носки и пуховая шаль. Училка скучная». «Это вообще-то плед, а носки вязаные я люблю». «Ты вообще-то», — в тон подруге ответила Морозова. «И сама училка». «Я никогда не собиралась работать по диплому, ты же сама знаешь». Наташка стащила красивые замшевые сапоги и сняла пальто. Дарья отметила, что подруга с годами не меняется. Такой же задор в глазах, ярко й и профессионально подведённых тенями. Идеальная укладка, дорогой парфюм и шикарное обтягивающее платье, чуть короче середины стройных бёдер. Красивая кокетка с идущим далеко впереди неё обаянием, сражающим на повал всех без разбора. Вот такой была Наташка Люблянцева. Университетская подруга Морозовой. «Ничего так, квартирка!» — осмотрелась девушка. «Давно сняла?» «Тут всё сложно», — пожала плечами Морозова. «Я умная, разберусь. Рассказывай!» И Морозова, как и всегда, выкладывает ей всё, что на душе. Рассказывает о своей непростой ситуации, о Краснове и о Сазонове, и о том, как сильно испугалась за парня, когда тот пострадал от поножовщины, вступившись за неё. «Блин, но ну у тебя тут жарко!» Красивые брови Наташки взлетели вверх, «Я думала, ты со скоки помираешь в этом городишке. А почему ты ко мне не приехала? Не сбежала от этого твоего козла, Даш?» «Наташ, ты и так вечно спасала меня. Сколько можно?» Морозова выпустила струйку дыма. «Хотя у тебя тут и без меня спаситель нашёлся». Хитро улыбнувшись, Люблянская с интересом посмотрела на Дарью. «Цветы в ведре от него? Студентика твоего?» «Да». щ е к и Морозовой вдруг стал заливать румянец. «И чего это моего?» «Ты ж сказала, что курируешь его группу». «А, ну да». Дарья покраснела ещё больше. «Так, подруга, всё это весьма интересно. И я хочу узнать больше и о тебе, и о твоём красавчике Сазонове. Но это всё по дороге. Времени уже вон сколько». «Каком ещё, красавчике?» «Стой!» — осекается Морозова. «Наташ, по какой ещё такой дороге?» Люблянцева упирает руки в бока и д е л о н а сердито смотрит на подругу. Сообщение читать надо, Морозова. Ростик Катьке руку и сердце предложил. Катюха сегодня девичник в ампере устраивает. А меня за тобой отправили. Потому что ты свою училскую занудную задницу сама бы не подняла из этого захолустья. Собирайся давай, у тебя 40 минут». К бесцеремонности Люблянцевой Дарья давно уже привыкла. Даже оценила, что подруга тащилась за ней в захолустье по не самой хорошей погоде. Но она решительно не собиралась никуда ехать. «Нет, нет, ещё раз нет. Я никуда не поеду». Морозова сложила руки на груди, продолжая стоически выдерживать острый взгляд подруги. «С места не сдвинусь». «Морозова, не зли меня. Я на такси тащилась в эту дыру, чтобы увидеть твой растрёпанный пучок на занудной башке. Ты не можешь пропустить эту тусу. Катька тебе просто не простит. И мне не простит, если я тебя не притащу. Я не поеду». «У тебя уже 35 минут осталось на сборы». «Шевели булками, Морозова. Хватит гнить в этой хате и трястись за свою шкурку. Ты забыла, как надо жить? В свои двадцать пять в горгулью уже превратилась». «Наташа!» Ещё несколько минут и девушки спорили, пока Морозова всё же не сдалась. Она уже сама себя ненавидела за то, что дала себя уговорить. «Какая же глупость!» «У меня в этой квартире нет подходящей одежды». Схватилась она за последнюю соломинку. «Я знала, что ты запоёшь что-то подобное!» Наталья с улыбкой победителя извлекла из сумки темно-бордовое платье с вплетенными в ткань золотистыми нитями. И ткани этой у подруги в руках показалось Морозовой катастрофически мало. Дарья взяла платье из рук Люблянцева и недоверчиво посмотрела. «Слишком. Что, к р а с и в о е о т к р о в е н н о е Такое тело, как у тебя, нужно показывать, дорогая. К тому же, ты не на линейку школьную идешь, а в клуб. Такси приедет в 15 минут девятого». «Так что шуруй мыть голову, а я тебе сделаю укладку». Когда девушки садились в такси, Морозова чувствовала себя странно. Она будто сбегала, стараясь остаться незамеченной. Ещё бы. Парень столько сил приложил, чтобы защитить её. Абсолютно чужого ему человека, да что там. Он едва не погиб буквально вчера из-за неё. А она вот так пренебрегает безопасностью, рискуя наткнуться на Сашу. Да ещё и в таком виде. Дарья инстинктивно оттянула пол ы плаща ниже. Но в то же время где-то глубоко шевельнулось что-то яркое, что-то давно спрятанное под слоями пепла растоптанных чувств. Это что-то вновь хотело выбраться и ослепительно вспыхнуть, заставить вспомнить, как это жить и наслаждаться жизнью. Завтра она снова станет серьёзным преподавателем и побитой жизнью женщиной, а сегодня... Сегодня у Катьки девичник. Тряхнув красиво уложенными умелой Наташкиной рукой пышными кудрями, Морозова улыбнулась и захлопнула дверь такси.